Шестнадцать. Помутневшие кухонные часы показывали уже без десяти восемь, а Вити до сих пор не было. Сколько может длиться это их собрание? Какой он всё-таки мягкий и нерешительный, подумала Зоя, закрыв книжку и свесив со стула затёкшие ноги. Вечно на него взваливают общественную нагрузку, а он и отказаться не может. В комнате, откуда доносились тарахтения и писк игровой приставки, вдруг стало тихо. Кухонная дверь скрипнула, и в щель просунулась кудлатая голова. «А есть ещё не готова?» «Ну, видишь, Максим, Зоя виновата улыбнулась. Мальчик заглядывал уже не в первый раз. Папы всё нет, а как без него садиться?» «В самом деле как?» «А с другой стороны, кто знает, сколько ещё ждать, и детям вредно наедаться на ночь?» Она взгромоздила на плиту чугунную сковородку с остывшими котлетами. Евгений лок зеркально чёрному провалу окна, сложив ладони ковшиками у висков. Поперёк двора стояла, поджидая кого-то машина. Отблеск поворотника в луже мерно пульсировал, растекаясь алым пятном. Сквозь силуэты облетевших деревьев тропинка, освещённая фонарём, просматривалась почти до самой остановки. И эта тропинка была по-прежнему пуста. "Леан, пойдём ужинать. Попуждать с ней будем, он совсем заработался у нас." Девочка, сидявшая на кровати, даже не подняла головы. Вокруг были разложены пёстрые девчачьи сокровища: фантики, бусинки. И она перекладывала их из одной коробки в другую. Зая, помедлив, повторила вопрос чуть громче. Слушая в ответ тишину, нарушаемую лишь сопением приплюснутого носика, она думала, что никогда не станет для этих детей своей. Все её попытки сблизиться с ними разбивались об их молчание и недоверчивые взгляды. Витя вернулся, когда она, накормив Максима, мыла посуду. В большой комнате снова раздавались выстрелы и взрывы, и она была рада, что можно поговорить наедине, не дожидаясь случая. А Лена опять сегодня не ужинала. Обронила она, якобы, между прочим, наливая чай в две кружки с сердечками, купленные на годовщину знакомства. «Не переживай», — звякнула вилка, брошенная в раковину, и тёплое дыхание коснулось макушки. «Всё очень вкусно было». Просто она плохо ест, ты же знаешь. Зоя взглянула через его плечо на застеклённую кухонную дверь и приложила палец к губам. Он, словно не заметив, обхватил ладонями её талию, и она сердито ойкнула. Чай плеснул из кружки ей на руку. А в школе у неё как? Витя вздохнул и снова сел за стол. Да как? Привыкает потихоньку. Она ведь не очень общительная у нас, а там все ребята новые, учителя. Скажи, нерешительно продолжила Зоя после паузы. А раньше она какая была? До того, как, ну, радовалась она, смеялась когда-нибудь. Конечно, казалось, вопрос его удивил. Она хорошая, ласковая девочка. Просто ей сейчас трудно, понимаешь. На сердце потеплело. Да, со временем всё должно наладиться. Ребёнок почувствует любовь, заботу и снова будет улыбаться и разговаривать. Прошлое забудется. они станут настоящей семьёй. Обравса Сталазая включила сословный на кухню маленький телевизор, чтобы посмотреть погоду. Новости ещё не закончились. Выставка работ всемирно известного Сальвадора Дали прохрипела в динамике, и на экране появилась длинная очередь, затекающая в чугунные ворота музея. Вить, а давай детей сводим куда-нибудь. Мы в Москве уже 100 лет не были, а сейчас как раз к Николе на Дали. Он кивнул в сторону экрана, улыбаясь одними глазами. «Ну почему сразу на Дали? Много же других выставок. И Леночке полезно, впечатления новые». Она вдруг остро ощутила, как соскучилась по тем временам, когда они с Ясей бродили по московским бульварам, шурша опавшей листвой, и покупали возле Гума вкуснейший пломбир в вафельных стаканчиках. Сейчас такого, наверное, уже не продают. Но музеи, они ведь остались такими же, какими она их любила. Пряничный терем исторического, где Ясю было не оттащить от старинного глобуса в полтора её роста высотой. Третья ковка, набитая, как шкатулка, русскими сказками. И, конечно, пушкинский, куда Зоя бегала на свидание с итальянцами в годы своего короткого, но счастливого студенчества. Боттичелли, Больтрафио, Сантик. Как давно она их не навещала. Пожалуй, с этого и надо начать. После ноябрьских праздников выпал снег, Чистый, торжественный и не успевший ещё надоесть за долгую зиму. Он валил с самого утра. И когда они добрались, наконец, до музея, вековые ели у крыльца стояли белые, как на новогодней открытке. С афиши, растянутой между колоннами, смотрел на румянинный галантный господин в пепельных локонах и шейном платке, намотанном туго, будто бинт. Под портретом кудрявилось название выставки «Европейская живопись эпохи просвещения». «Рановато им ещё», — шепнула Зоя в Витино ухо, озардевшись при мысли о чувственных красавицах Фрагонара и Буше. «Пойдём лучше на постоянную экспозицию». Стоя в очереди в кассе, она всё-таки взглянула из любопытства на стойку с каталогами выставки. Картина, помещённая на обложку, была ей незнакома. Сквозь тёмный лес гуськом пробирались путники, мужчины в длиннополых камзолах и женщины в дорожных плащах. Впереди шёл юноша с факелом в высоко поднятой руке. На голове его лихо сидела треуголка. Тонкая кисть в белоснежной манжете балетным жестом указывала вперёд, и в глазах остальных светилась надежда. Плещ двое детей, замыкавших группу, не смотрели на предводителя, увлечённые не той игрой и не той ссорой, аня отстали от матери. Всего на несколько шагов, хотя чёрная тень резко отделявшая их от процессией намекала на то, что опасность близка. Корявые сучья за их спинами сплетались, напоминая то чей-то бородавчатый нос с отопыренной нижней губой, то как теистой лапу. А может, Зоя всё это помярещилась. Она не успела рассмотреть, очередь уже подошла. "Есть мы стана обзорную экскурсию", сказала кассирша. "Начало через полчаса будете брать?" "Нет, спасибо", ответила Зоя и добавила про себя: "Уж экскурсии я и сама могу провести, не хуже других". Воодушевлённая этой мыслью, она повела своих питомцев по залам. От древнего Египта к Шлейману и античности, будто листая главу за главой огромной томпой истории искусств. Она старалась не спешить, не сыпать с лишними именами и датами, которые сама не всегда помнила с точности до года. Пусть постоят у сфинкса, похожего на молодого калмыка с улыбкой Моны Лизы, полюбуются на золотые украшения троянских цариц. Анна сама, когда была моложе, надолго застывала у каждой витрины, и в голове рождались истории про волоуких хвоймских мальчиков в погребальных венках, про безымянных натурахсиц, увековеченных в мраморных веярах. Эти истории Анна потом рассказывала Ясе, и музейные экспонаты превращались в сказочных героев, родных и понятных, как Чебурашка и Винни-Пух. Смогут ли нынешние дети также их полюбить? Зоя укратко и наблюдала за братом и сестрой, и сердце её наполнялось надеждой, когда они хоть на миг задерживались у картины или статуэтки. В греческом дворике, высоком и светлом, как зимний сад, детям понравилось больше, чем в залах. Искусно вылепленные боги и богини в тяжёлых склачатых хитонах должны быть казались им окаменевшими великанами. А возле портика с кариатидами произошло то, чего Зоя так долго ждала. «А им не тяжело?» подала голос Леночка. Она стояла, запрокинув голову, и трудно было понять, к кому она обращается. Но Зоя втайне надеялась, что вопрос адресован ей. «Конечно, тяжело», — встрял Максим. «Вон им даже руки отрубили, чтобы не могли эту крышу сбросить». «Родины», — заключила девочка, имея в виду не то безрукость, не то отбитые носы. Зоя и самой стала немного стыдна за их неприглядный и изъеденный временем облик. Вот если бы дети увидели её любимых питерских красавиц. Где она встретила их? На Литейном или, может, на Невском? Начинался дождь, и она, чуть не плача, бежала по незнакомым улицам, то и дело сворачивая в какие-то глухие дворы. Как она появится сейчас перед всеми? Опоздавшая, мокрая, расстроенная. Тут сверху хлынула, как из душа, и Зоя нырнула под ближайший карниз. Он был узким, так что приходилось вжаться спиной к дверям, готовым в любой момент распахнуться. Зоя забилась в самый угол у колонны и с тоской заглянула в беспросветное небо. Тут-то она и увидела их. Невероятно лёгкие в своих каменных одеждах, крятиды будто парили в воздухе, безмятежно улыбаясь ей сверху. Казалось, их обнажённые руки на летянии человеческой силы не дают тучам опуститься и раздавить её. «Всё будет хорошо», — отчётливо прозвучало в голове. Она почему-то сразу поверила им. Поверила, что всё обойдётся, что никто не будет её отчитывать как маленькую. И вечером она уснёт счастливой, потому что завтра — долгожданный Эрмитаж. Потом, пять лет спустя, когда жизнь утыкала из неё в набухающую тёплым ватную повязку, она вспоминала склонённые к ней девичьи лица. Что помогло ей тогда? попытка вернуть это чувство защищённости неумелой молитвы, которую она посылала куда-то в угол палаты, затянутой густой шевелящейся тенью. Никто не смог бы сказать наверняка. Но когда Яся принесла ей в передачке журнал, заложив одной из страниц записку и мамы: "Смотри, Рейнесанс", она вздрогнула. Четыре фигуры в какетлевых драпировках, безрукие, ясноликие, одинаковые, как близнецы, держали на головах затейливо украшенный балкон. «Зал кариатит в Лувре» было написано под фотографией. Пошнотелые привратницы эпохи Генриха II мало напоминали своих воздушных питерских сестер. Однако Зоя, вернувшись домой, повесила журнальную страничку над кроватью, как оберег. Она всегда умела читать тайные знаки. И голос Леночки, стоявший сейчас перед портиком Эрихтоиона, рассеял ее последние сомнения. «Все обязательно будет хорошо». Перед тем, как идти в Заветный зал номер 7, она решила сводить детей в итальянский дворик. В самом деле, лучше им сначала почувствовать пластику, увидеть, как бесплотная костяная красота готики оттеняет животную мощь конных статуй XV века с их натянутыми жилами и буграми мышц под бронзовой кожей. А потом, вернувшись к картинам, они уже без труда заметят переход от средних веков к возрождению. Так она думала, уверенно шагая во главе своей маленькой процессии. У парадной лестницы, огороженной по случаю выставки верёвочным барьером, стояли два больших красочных щита, и она невольно задержалась, чтобы рассмотреть их. Это были фрагменты вся той же картины с обложки буклета. Справа юноша с факелом, слева двое отставших детей. Теперь в этом плакатном формате их лица казались почти уродливыми. Искривлённые беззвучным криком рты, пустые глаза под низкими лбами. В них было что-то от брыггелевских слепцов, которые так напугали её однажды. Кто мог рисовать такое в салонном восемнадцатом веке? Зоя поняла вдруг, что не хочет знать. Ей будто шепнули на ухо, не думая об этом. И она подчинилась, как всегда подчинялась бессознательным порывам. Остановившись на миг, махнула рукой Витя с детьми. «Ну же, скорее! Нам ещё столько нужно посмотреть!» По входу в итальянский дворик она ещё чувствовала смутное беспокойство, но потом и оно растворилось. Осталась только радость, чистая, как колодезная вода.